За всяким таким сыском следовали новые беспорядки. Разбойничьи шайки становились все многолюднее и смелее. Народ делался все недовольнее, и таким образом подготавлялась почва для страшного бунта Стеньки-Разина, нанесшего такое потрясение в конце царствования Алексея Михайловича. Это событие, возмутившее государство, стоило много крови. Произведено было много бесчеловечных казней. Правительство, которого силу составляли бояре, воеводы, дьяки, служилые и приказные люди, вышло с победою из борьбы с черным народом, потерявшим терпение. Но оно не воспользовалось этим уроком для народной пользы. Только служилые и приказные люди получили свои выгоды и награды за службу во время мятежа. Управление по-прежнему оставалось в руках воевод и приказных людей. Они могли брать посулы и поминки, делать всякого рода н а с и л и я и ускользать от наказания. Соблюдалась более всего форма, особенно когда дело касалось имени государя. Дьяк мог безнаказанно грабить и утеснять сирот государевых, как назывались на деловом языке «все неслужилые люди», Но за малейшую ошибку или описку в государевом титуле приказному человеку еще строже прежнего грозили батаги или, по крайней мере, выговор вроде следующего. «Ты, дьячишка, страдник, страдничий сын и плутишка, ты не смотришь, что к нам, великому государю, в отписке писано непристойно, знатно пьешь и бражничаешь, и довелся». Ты жестокого наказания. Страх за царскую безопасность или честь стал еще более предметом заботливости. И в это время последовало запрещение ездить в Кремль мимо царского дворца. Ужасное государево слово и дело получало более силы после каждого народного волнения. Польский король Ян Казимир отказался от престола еще в 1668 году. В Польше образовалась партия, желавшая избрания сына Алексея Михайловича, царевича Алексея Алексеевича. Нащекин, имевший по-прежнему большое влияние на государя, отговорил его посылать в Польшу послов для этой цели, представивший, что русский государь потратит понапрасну много денег, а избрание не состоится. На польский престол избрали Михаила Корибута-Вишневецкого. Малороссия никак не могла успокоиться. Гетман Дорошенко всеми силами сопротивлялся Андрусовскому договору 1667 года, делившему Малороссию на две половины между Россией и Польшей. Киев не мог быть отдан Россию вовремя Польше. Это повлекло к новым переговорам в 1670 году. После нескольких предварительных съездов Нащокин подтвердил Андрусовский договор в м е г н о в и ч а х Вопрос о сдаче Киева Польши оставили нерешенным. В конце 1671 года договор этот был подтвержден польскими послами в Москве. Здесь уже главную роль играл боярин Артамон Сергеевич Матвеев. н а щ ё к и н уже сошел со сцены. После Андрусовского договора Нащокин вошел в чрезвычайную силу. Царь дал ему небывалый еще титул «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя». Самолюбивый до чрезвычайности, желчный и неуживчивый, Нащокин постоянно выставлял себя перед царем единственно умным и способным человеком в государстве, бронил и унижал бояр и дьяков, вооружал против них царя и был всеми ненавидим. Он явно добивался, чтобы царь во всем слушал его одного и постоянно играл роль сироты гонимого и обижаемого врагами. а между тем всем в о р о ч и л по своему усмотрению. Но такое могущество, при всеобщем раздражении против него других, близких к царю людей, не могло быть продолжительно. Царь сблизился с Матвеевым. Нащекин в 1671 году потерял место начальника посольского приказа, на которое назначен был Матвеев. Ближайшие причины этой перемены — Неизвестны, но, без сомнения, удаление Нащекина показывает, что он потерял доверие царя. Нащекин не помирился со своим падением и постригся в к р и в е ц к о м монастыре близ Пскова под именем Антония. Русский государь обещал давать помощь полякам против турок. И Гетман Дорошенко, не желая оставаться под властью Польши, Готовился поднять силы турок и татар на Малороссию. Московское правительство заключило мирные договоры с Крымом. Крымский хан обещался отпустить всех пленников, но бедный ш е р е м е т е в был задержан и оставался в плену до заплаты большого выкупа в 30 тысяч червонцев. Надеясь, как видно на мир с Крымом, правительство обратило внимание на заселение южной части государства. И в 1672 году состоялось замечательное постановление о раздаче духовным лицам и служилым людям диких полей в украинных областях. Но примирение с Крымом, дававшее надежду на спокойствие украинных земель, было непродолжительно. Смуты в Малороссии скоро привели Россию к военным действиям против турок и татар. когда Дорошенко призвал тех и других для противодействия разделу Малороссии, учиненному Польшею и р о с с и ю Совокупные действия против турок и Дорошенко сдружали московское правительство с Польшею. В Варшаве стал жить постоянный русский посланник, резидент. Из Польши прислали в Москву такого же резидента. В конце 1673 года скончался польский король Михаил, и в Польше опять образовалась партия, состоявшая преимущественно из литовских панов, гетмана Паца, Агинского, Бростовского и других, которая желала избрать на польский престол сына Алексея Михайловича, царевича Федора, с условиями принять католичество – вступить в брак со вдовою покойного Михаила, возвратить Польше все завоеванные земли и давать деньги Польше на войну против турок. Ближние царские бояре Матвеев и Юрий Долгорукий отвечали на это, что царь сам желает быть избранным в польские короли, но от принятия католичества отказывается. Такой ответ уничтожал планы соединения польской короны с московскую. и 8 мая 1674 года польский сейм выбрал в короли коронного гетмана Яна Собесского. Московское государство, связанное по договору обещанием войны против турок, продолжало и при этом короле оставаться в приязненных отношениях с Польшей. Царь Алексей Михайлович, как мы уже не раз говорили, любивший всякий блеск, парадность, Дорожил как своей славою, так и славою своего государства в чужих землях. Прием иноземных послов был для него большим праздником. Любил он рассылать и своих послов в иноземные государства. В его царствование мы встречаем несколько посольств, отправляемых без особенной нужды и потому не имевших важных последствий. Так еще в 1656 году, Стольник чемоданов, отправленный в Венецию с целью попытаться занять денег, после многих приключений на море, испытанных на пути от Архангельска до Италии, прибыл случайно в Ливорно и вместо Венеции попал во Флоренцию. Тосканский герцог Фердинанд Медичи так отлично принял Московское посольство. что царь посылал туда одно за другим еще два посольства Лихачева и Желебужского. В 1667 году посылаем был в Испанию, а в следующем году во Францию стольник Петр Потемкин. Московский государь искал дружбы и союза с государями этих стран. С своей стороны в Испании и Франции – московскому посланнику делали мирные предложения, которые он не мог принять, не имея наказа. Таким образом, из этих посольств ровно ничего не вышло, кроме разве того, что царь Алексей Михайлович из рассказов посланников узнавал о порядках и обычаях далеких иноземных государств, и само русское царство становилось известнее на Западе. Также бесплодно было и посольство к папе, майора Менезиуса в 1674 году, отправленного для переговоров по поводу войны с турками. Папа к л и м е н т X ни за что не хотел дать Алексею Михайловичу царского титула, не зная, что этот титул, собственно, означает по смыслу западной дипломатии. С Персией Алексей Михайлович был постоянно в мирных и частых сношениях, хотя грузинские дела, набеги казаков на персидские берега и задержки русских купцов на пути в Персию возбуждали между двумя дворами некоторые недоразумения. В 1675 году царь отправлял посольство в отдаленную Индию искать д р у ж б ы одного из тамошних государей, В тот же год отправлен был переводчик посольского приказа Волох Николай Спафари в Китай. Русские в Сибири, двигаясь к востоку, дошли, наконец, до пределов Китайской империи. Возникли столкновения по поводу власти над берегами Амура. Они повели к враждебным действиям с обеих сторон. Для прекращения столкновений царь Алексей Михайлович отправил посольство в Китай в надежде заключить договор. С Пафари с большим трудом при посредствии иезуитов добился представления б о г д ы х а н у но выехал из Пекина ни с чем, даже без грамоты, и привез в Москву такое мнение о китайцах, что в целом свете нет таких плутов, как китайцы. 1669 год был замечательно несчастлив для царского семейства. 2 марта скончалась царица Марья Ильинишна, родивши дочь, которая умерла через два дня после рождения. Марья Ильинишна была очень любима за свой добрый нрав и готовность помогать людям во всякой беде. Вслед за ней через три месяца умер царевич Симеон, а через несколько месяцев другой царевич Алексей. В это время царь, требовавший себе дружеского утешения, Особенно сблизился с Матвеевым, который прежде пользовался его благорасположением. Артамон Сергеевич был из немногих русских людей нового покроя, сознававший пользу просвещения, любивший чтение, ценивший искусство. Начальствуя посольским приказом, он обратил его некоторым образом в ученые учреждения. Под его руководством там переводились и составлялись книги. «Василио й л о г и о н «История древних царей», «Мусы» — «Музы» или «Семь свободных учений» Написана была также русская история под названием «Государственной большой книги» с приложением портретов государей и патриархов. При своей любознательности, чаще всякого другого, находясь в обращении то с иноземцами, то с малороссиянами, Матвеев познакомился с иноземными обычаями, начал признавать превосходство их. К этому способствовала его семейная жизнь. Он был женат на иностранке из немецкой слободы, Гамильтон, шотландке по происхождению, принявшей при переходе в православную веру имя Авдотьи Григорьевны. Матвеев служил в иноземных полках и сделан был рейтерским полковником. Он находился по жене в родстве с родом Нарышкиным. Это были старинные рязанские дворяне, происходившие от одного крымского выходца в x м столетии. В x v м веке Нарышкины были наделены поместьями в Тарусе. Один из них, Федор п л у э к т о в и ч был женат на племяннице жены Матвеева, также из рода Гамильтон, и также в крещении, названной Авдотьей по отцу Петровной. брат федора кирилл полуэктович стрелецкий голова потом пожалованный в стольнике женатый на а н н е леонтьевне леонтьевой кроме сыновей имел дочь н а т а л ь ю которая с 11 или 12 лет воспитывалась в доме матвеева и познакомилась с и з м а л о с иноземными обычаями в конце 1669 года царь алексей михайлович Возымел намерение вступить во второй брак и по обычаю велел собрать девиц на смотр. Много привозили их и увозили. В начале февраля 1670 года царю понравилась более всех Наталья Нарышкина. Но царь продолжал смотреть девиц в надежде найти еще покрасивее. В апреле, как видно, он колебался между Нарышкиной и Авдотьей Беляевой. Между тем против н а р ы ш к и н ы й и, главное, против Матвеева, начались козни. Боялись, чтобы брак с Нарышкиной не сделал всемогущим Матвеева, уже без того пользовавшегося доверием и любовью царя Алексея Михайловича. Подкинуты были подметные письма с целью отклонить царя от брака. Подозрение в составлении этих писем пало на дядю Беляевой Шихарева. Его обыскали. но не нашли ничего, кроме травы зверобоя, которую он лечился. В то время трав очень боялись, потому что с ними соединяли разные суеверия. Найденной травы было достаточно, чтобы подвергнуть несчастного и я хозяина пытке. От него не добились ничего. Выбор царя остановился на Нарышкиной, но свадьба почему-то была отложена. Так как у Алексея Михайловича были уже взрослые дочери, почти одних лет с Натальей, то у них явилось нерасположение к будущей мачехе, при том же тетки царя, пожилые девы, богомольные хранительницы старых порядков, не терпели Матвеева и его родню за преданность иноземным обычаям. Это обстоятельство, вероятно, также способствовало замедлению брака, но не могло предотвратить его. 22 января 1671 года Алексей Михайлович сочетался с Натальей. Опасения ревнителей старины были не напрасны. Алексей Михайлович, как натуру увлекающийся, способный вполне отдаться тем, кто в данное время был близок его сердцу, Подчинился влиянию жены и Матвеева. Он называл Матвеева не иначе, как другом. Писал к нему такого рода письма. «Приезжай скорее. Дети мои и я без тебя сиротели. За детьми присмотреть некому, а мне посоветовать без тебя не с кем». Матвеев, однако, вел себя с необыкновенным благоразумием и, хотя официально управлял разом и посольским, и малороссийским приказами, однако носил только звание думного дворянина. По желанию царя Матвеев построил себе большие палаты у н и к и т ы на столпах и, сообразно своему вкусу, украсил их по-европейски картинами иностранных мастеров и мебелью в европейском вкусе. Даже в домовой его церкви иконостас был сделан на итальянский образец. Он не держал в заперти ни своей жены, ни своих родственниц и воспитанниц. В его доме введена была музыка и даже устроен домашний театр, на котором играли немцы и его дворовые люди. 30 мая 1672 года родился царевич п ё т р Будущий русский император. Матвеев и отец царицы Натальи были возведены в звание окольничьих. Царица Наталья получила еще более силы над царем. В противность прежним обычаям она позволяла себе ездить в открытой карете и показывалась народу к соблазну ревнителей старины, видевших в подобных явлениях приближение Антихриста. Алексей Михайлович до такой степени изменился, что допускал то, о чем и не смел бы подумать назад тому несколько лет, когда церковные ходы и царские выходы доставляли единственную пищу его врожденной страсти к художественности. Теперь под влиянием Матвеевой жены у царя заведен был театр, Вызвана была в Москву странствующая немецкая труппа Ягана Готфрида Григори и устроена в Преображенском селе комедийная хоромина, а потом комедийная палата в Кремлевском дворце. Это была сцена в виде полукружия с декорациями, занавесом, оркестром, состоявшим из органа, труб, флейт, скрипки, барабанов или тавров. Царское место было на возвышении, обитое красным сукном. За ним была галерея с решеткой для царского семейства, и места в виде полукружия для бояр, а боковые места назначались для прочих зрителей. Директор театра по царскому приказанию набирал детей из Новомещанской слободы, заселенные преимущественно малоруссами, и обучал их в особой театральной школе, устроенной в немецкой слободе. Сначала представлялись такие пьес, которых содержание было взято из священного писания. Таковы были история Олоферна и Юдифи, комедия о Новоходоносоре, комедия о блудном сыне, о г р е х п а д е н и и Адама, об Иосифе, о Давиде и Соломоне, Товия, об Артаксерксе и о м а н е Алексей, Божий человек. и прочее. Комедии эти писались силабическими виршами. Две из них о новоходоносоре и блудном сыне принадлежат перу с е м ё н а Полоцкого, бывшего, так сказать, придворным поэтом и проповедником Алексея Михайловича. Остальные комедии были сочинены малоруссами, как показывает язык. Совесть Алексея Михайловича успокоивалась тем, что его духовник объяснял ему, что и византийские императоры допускали при своем дворе такие увеселения. Мало-помалу молодое театральное искусство стало переходить и к мирским предметам. Так, в числе игранных у Алексея Михайловича пьес была пьеса а б а е з е т которой содержанием была борьба б о я з е т а с Тамерланом. г о р д ы е и самоуверенный Боязет насмехается над своим противником. На сцене происходит сражение. Боязет побежден, заключен в клетку и представлен победителю, сидящему на коне. В отчаянии Боязет разбивает себе голову. Трагический элемент смешан здесь с комическим. На сцену выводится шут, потешающий публику веселыми песнями. В 1675 году театральный вкус развился уже до того, что на сцене давался на масленице балет, которого главным лицом был мифологический орфей. Царь несколько смущался, когда пришлось допустить пляску с музыкой, да еще с мифологическим сюжетом. Плясовая музыка соблазняла его еще более самой пляски, Но он потом успокоился, когда ему представили, что при дворах европейских государей употребительны такого рода увеселения. Шаг был важный, если вспомним, что названный Димитрий, между прочими отступлениями от русских обычаев, за музыку и танцы потерял и корону, и жизнь. Таким образом, именно в то время, когда родился человек, которому суждено было двинуть русскую жизнь на европейскую дорогу, в Москве уже занималась заря этой новой жизни. Ее веяние чувствовалось во всем. Матвеев, возведенный, наконец, в 1674 году в с а н б о я р и н а был так же могуч, как некогда Борис Морозов. Сколько нам известно, он не только не возбуждал против себя зависти и ненависти, но, напротив, пользовался всеобщей любовью. Его приверженность к иноземщине не умаляла его в глазах народа, тем более что при наклонности к иноземному просвещению он был человек благочестивый, готовый на всякое христианское дело и совершенно чуждой спеси и коростолюбивых целей. Это уже одно показывает, что русский человек мог бы ужиться с новым направлением, лишь бы оно было благоразумно ведено. а Матвееве сохранилось такое предание. Когда разнесся в народе слух, что Матвеев хочет себе строить дом, но не находит камня для фундамент, то народ пришел к нему толпою и поклонился ему камнем на целый дом, то есть подарил ему камень. — Я подарков ваших не хочу, — сказал Матвеев, — но если у вас есть лишний камень, то продайте мне, я могу купить. — Ни за что не продадим, ни за какие деньги, — сказали москвичи. На другой день они привезли ему камень, собранный с могил, и говорили. — Вот камни с гробов отцов и дедов наших. Для того-то мы их ни за какие деньги продать не могли, а дарим тебе, нашему благодетелю. Матвеев уведомил о том царя. «Прими, друг мой, — сказал Алексей, — видно, они тебя любят. Я бы охотно принял такой подарок. Если этот случай и выдуман, то в самом подобном вымысле все-таки нельзя не видеть доказательства большой любви к нему народа». Увлекаясь театральными представлениями, царь устроивал и другого рода действия, имевшие государственное значение. 1 сентября 1674 года в Успенском соборе с возвышенного места, устланного персидскими коврами, царь объявлял народу своим наследником, достигшего совершеннолетия царевича Федора. Для этого составлен был особый обрядный чин с приличными событию я чтениями из Евангелия, апостола, пророчеств, свода о с в я щ е н и е м и кроплением святой водою, с произнесением речей от патриарха к царю, от царя и царевича к патриарху, с поздравлениями от духовных и мирских людей, обращенными к царю и царевичу, и с обратным поздравлением от последних к освященному собору, синклиту и ко всем православным христианам. В заключении был царский пир. В ознаменование этого торжественного события царь пожаловал всем служилым людям придачу к их окладам. Через несколько дней народ смотрел на другое зрелище. В Москву привезли из Малороссии человека, который задумал было повторить давно избитую и потерявшую силу комедию самозванства. То был один малороссиянин из Лохвицы. назвавший себя по наущению какого-то Миюски, царевичем с е м е о н о м Алексеевичем, покойным сыном царя-царицы Марьи Ильинишны. Но к о ш е в о й атаман Серко, несколько времени покровительствовавший самозванц, наконец схватил его и припроводил в Москву. Его казнили всенародно с теми же муками, какие испытал Стенька Разин. Еще царь Алексей Михайлович был не стар. Он долго пользовался хорошим здоровьем. Только чрезмерная тучность расстроила его организм и подготовила ему преждевременную смерть. В январе 1676 года он почувствовал упадок сил. 28 января он благословил на царство сына Федора, поручил царевич Петра, деду его Кириллу Нарышкину, вместе с князем Петром Прозоровским, Федором Алексеевичем Головиным и Гаврилою Ивановичем Головкиным. Затем он приказал выпустить из тюрем всех узников, освободить из ссылки всех сосланных, простить все казенные долги и заплатить за тех, которые содержались, за долги частные, причастился святых тайн, соборовался... и спокойно ожидал кончины. На другой день, 29 января, в 9 часов вечера, три ударов колокол Успенского собора возвестили народу о смерти тишайшего царя, самого доброго из русских царей, но вместе с тем, лишенного тех качеств, какие были необходимы для царя того времени.